Глава 22 На то, чтобы восстановить паспорт, ушло две недели. Яр не обманул, меня и правда больше не трогали. Никто меня не выслеживал, и я смогла спокойно вернуться в квартиру. На уборку ушло добрых три дня. Делала не спеша. Не ради чистоты, а ради того, чтобы заработать и упорядочить мысли и привести в порядок. Вынесло четыре мешка хлама. Жаль, что точно так же нельзя вынести хлам ненужных воспоминаний из головы. Примерно через неделю моего пребывания дома я услышала новость. Ректор Сапрыкин задержан по подозрению в домогательствах. Якобы в сеть просочилось его признание И удивительным образом всплыли протоколы пятилетней давности В общем, так только он вернулся в страну, чтобы почтить память погибшего При странных обстоятельствах сына Его тут же заковали в браслеты и взяли под арест Не знала, это дело рук олежи или Яра Поэтому решила выяснить и отправилась по уже знакомому адресу Дверь мне открыла Ульяна с ребёнком на руках и отступила, впуская меня в коридор. «Лен, привет! Проходи!» И тут же, слегка повысив голос, позвала мужа. «Олег, Лена пришла!» В дверях гостиной показался знакомый силуэт, и хозяин дома шагнул к нам и кивнул в сторону кухни. «Миронова, привет! Идём!» скинула с ног лёгкие сланцы и последовала за Олегом. Небольшая кухня в маленькой двушке была очень уютной, такой, о которой я сама всегда мечтала. Милые ажурные шторки, угловой диванчик, рядом стол, красивый бежевый гарнитур в тон обоем, просто, но тепло и душевно, что ком в горле вставал. А отобилие баночек с пюрешками от детского питания и бутылочек стало ещё сильнее давить внутри, и я торопливо села на край сиденья и опустила глаза на столешницу. «Чай будешь?» «Нет, спасибо». Заметила, что Олег прикрыл дверь и сел на табурет напротив. «Это ты видео залил?» «Я тебе тот же вопрос задать хотел». Растерянно ответил и нахмурился, а я безотчётно кивнула, понимая, откуда ноги растут. «Меня же вот! Недавно отпустили!» «Да, я помню, что друга закрыли по моей вине. От этой мысли стало горько, и я закусила губу, а Олег продолжил. Я тогда на работу пришёл на смену заступать, а там какие-то шишки из начальства. Они устроили мне курорт в обезьяннике». Мол, по подозрению в коррупции. Знаешь, глупо так. Я тогда подумал, что глупее, наверное, не найти причину. В жизни взяток не брал. А про то, что ты видео к делам прикладывал, никто не заикнулся? Подалась вперёд, вглядываясь в знакомое лицо. Господи, сколько людей зацепило моё безумное желание отомстить тем тварям. Нет. Видимо, свои задницы прикрывали. Но как повязали, так и отпустили. Без суда и следствия. Просто объявили. Свободен. До сих пор поверить не могу. Я больше не буду, Олеж. Обхватила плечи руками, будто озябла, хотя в доме было душно. Хотела признание Первухина добавить, но... Ком в горле так не кстати сдавил, и пришлось сглотнуть. Эта сволочь была последней в моём деле. Жирная точка, но придётся покончить с этим. Не хочу, чтобы по моей вине кто-то опять страдал. Я завязываю. Погоди, Первухина? Нахмурился, моргнул и неуловимо напрягся, опираясь на столешницу локтями. Того, кто начальник по природнодзору в области, кажется, да? Кивнула, подтверждая сказанное. Все друзья влады и его отца, что были в тот день у них дома, занимали неплохие такие посты. Поэтому подобраться к ним было крайне сложно, но мне удавалось. Так его недавно нашли дома в загородном особняке. Сердечный приступ вроде, не помню точно. Внутренности будто кипятком обдало. Я вздрогнула и опустила руки на стол, так резко, что больно ударило запястье. «Иван Первухин, ты уверен?» Олег кивнул, теперь уже без сомнений, и я повернула голову и впилась взглядом в окно. «Странно, что такое заключение. Он ведь молодой был. Знаешь, наш ровесник, и тут сердце». «Да, странно» повторила, хотя ни хрена это не странно. Это непростое совпадение, это целенаправленные действия. И я знала чьи.